Я никогда и никого не видел в таком восхищении, в каком был Грифо от моего подарка. Я сошел вниз и нашел Савилью на лестнице. Она ждала меня, чтобы пожелать мне доброго пути на том же месте, где встретила меня в первый раз. Я поцеловал ее руку. Эта женщина была так благородна и проста, что я невольно чувствовал к ней глубокое уважение. Луциан проводил меня до дверей. «Во всякое другое время», — сказал он, — «я оседлал бы лошадь и проводил вас в горы. Но сегодня я не смею оставить Сулакара, боясь, что который-нибудь из наших новых друзей нашалит без меня». «И прекрасно», — отвечал я ему, — «что касается до меня, то я весьма доволен, что судьба дозволила мне видеть церемонию, которая должна быть новостью в Корсике». «Да», — сказал он, — «радуйтесь. Вы видели такую церемонию, которая должна заставить трепетать наших предков в могиле». «Я понимаю, у них слово было так священно, что они не нуждались в нотариусах при примирении. Они никогда не мирились». Луцан протянул мне руку. «Не поручите ли вы мне поцеловать вашего братца?» — спросил я. «О, с большим удовольствием, если вы примете на себя этот труд!» «Ну так поцелуемся. я могу передать только то, что получу». Мы поцеловались. «Конечно, мы увидимся когда-нибудь», — спросил я у Луциана. «Разумеется, если вы опять приедете в Корсику. А может быть, вы будете в Париже?» «Я не поеду туда», — отвечал Луциан. Во всяком случае, вы найдете карточку с моим именем на камине вашего братца. Не позабудьте адреса. Обещаю вам, если какое-нибудь обстоятельство заставит меня быть на твердой земле, то первый визит мой к вам. Прекрасно. Он подал мне в последний раз руку, и мы расстались. Но пока можно было меня видеть, он провожал меня глазами. Все было спокойно в деревне, хотя заметно было что-то похожее на волнение, которое следует за важными событиями. Проезжая деревню, я смотрел на каждую дверь, надеясь, что мой Орландини выйдет поблагодарить меня за то, что я был свидетелем с его стороны. Но я проехал мимо последнего дома деревни и вступил уже в поле, не видя ничего похожего на моего приятеля. Я думал, что я совершенно забыт, но, зная, как важен был этот день для Орландини, я от души простил ему это забвение. Вдруг, доехав до Маки Бекизана, я увидел человека, который вышел из кустарника и стал посредине дороги. Я в ту же минуту узнал в нем того которого по своему французскому нетерпению и привычке к парижским приличиям я уже заклеймил титулом неблагодарного. Я приметил, что он успел переодеться в тот костюм, в каком я его видел в первый раз в развалинах Вичентелло. То есть на нем был патронтаж, к которому был прицеплен пистолет, а в руках было ружье. Когда я был в двадцати шагах от него, он снял шляпу а я пришпорил лошадь, чтобы не заставлять его ждать. «Государь мой», — сказал он мне, — «я не хотел вас выпустить из Сулакаро, не поблагодарив за честь, которую вы сделали мне, согласившись быть свидетелем у меня, бедного поселянина. Но в деревне я был сам не свой и потому решился ждать вас здесь». «Спасибо», — отвечал я, — «но вам не следовало так много беспокоиться». «При том же», — продолжал бандит, — «что делать?» «Нельзя отстать скоро от четырехлетней привычки. Горный воздух ужасен. Когда подышишь им хоть раз, везде задыхаешься. Вот сейчас, в этих бедных домишках, я каждую минуту думал, что кровля обрушится мне на голову». «Однако же, отвечал я, — «ведь вы опять возвратитесь к прежней жизни. Я слышал, что у вас есть дом» поле, виноградник». «Точно, но сестра моя стережет дом, а лукесцы пашут моё поле и сбирают виноград. Мы, корсиканцы, не работаем». «Что же вы делаете?» «Мы смотрим за работниками, прогуливаемся с ружьем на плече и охотимся». «Итак, мой милый Орландини», — сказал я, протягивая ему руку, — «желаю удачной охоты». Но помните, что моя честь вместе с вашей служит залогом в том, что вы отныне будете стрелять только по ланям, вепрям, фазанам и куропаткам, а не по Марсу Веченцо Колонна или родственникам его. «Ах!» — отвечал мне Орландине с выражением, какое я только видал на лицах сутяк нормандских. Он возвратил мне дряную курицу и, не прибавя слова «более», он бросился в маки и скрылся. Я продолжал ехать, размышляя о этой причине разрыва между Орландией и Колонна. В Альбетиче я ночевал, на другой день приехал в Айаччо, а через неделю уже был в Париже. Глава седьмая В самый день моего приезда я отправился к Луи-Франке, но не застал его дома. Я оставил карточку с записочкой, в которой написал, что я приехал прямо из Сулакара и имею поручение передать ему письмо от Луциана, его брата. Я спрашивал у него, когда он бывает дома, прибавляя, что меня просили лично передать ему письмо. Чтобы пройти в кабинет Луи, где я писал эту записку, я должен был пройти столовую и залу. Я смотрел вокруг себя с довольно понятным любопытством и заметил тот же вкус, который я уже приметил в Сулакару. Только этот вкус был более образован и показывал изящного парижанина. Луи Франки занимал прекрасную квартиру. На другой день, когда я одевался то есть часов в одиннадцать поутру, слуга мой доложил о приходе Франки. Я приказал проводить его в гостиную, предложить ему журналы и сказать, что я сейчас выйду. Спустя минут пять я вошел в гостиную. Услыша мои шаги, Франки, который, вероятно, из вежливости взялся за мой филетон в «Ля Пресс», поднял голову. Я был изумлен сходством его с его братом. Франки встал. «Милостивый государь», — сказал он мне, — «я едва верил своему счастью, когда, возвратясь домой, прочитал вашу записку. Я заставлял моего слугу десять раз повторять описание вашего лица, желая увериться, что оно сходно с вашими портретами. Наконец, сегодня поутру...» Побуждаемый двойным нетерпением благодарить вас и получить известие о своем семействе, я отправился к вам. Но, кажется, я слишком поспешил. Я приехал к вам чересчур рано. «Извините», — сказал я, — «если я не вдруг отвечаю вам, но это потому, что, смотря на вас, я нахожусь в затруднении и не знаю, с кем я имею честь говорить, с Луи или Луцианом Франки». «Да, не правда ли, что сходство очень велико?» — отвечал он, улыбаясь. «Когда я был в Сулакара, только мы с братом различали друг друга. Однако ж, если после моего отъезда он не отстал от своих корсиканских привычек, то вы верно увидите между нами некоторую разницу именно в костюмах. Случаю угодно было устроить так...» что когда я его видел, он был точно так одет, как вы теперь, а потому, чтобы разделить ваш образ от того, который остался в моем воспоминании, у меня даже нет различия костюмов, о котором вы говорите. Но, — продолжал я, вынимая из своего портфеля письмо, — я вижу, вы с большим нетерпением желаете иметь известие о вашем семействе. Возьмите это письмо». Вы его получили бы еще вчера, если бы я не дал обещание вашей матушке передать его вам лично. А что, они все здоровы? Да, оно беспокоится. А ком? А вас? Однако читайте письмо, я вас прошу. Вы позволяете? Ах, сделайте одолжение. Франки распечатал письмо, между тем как я приготовлял сигаретки. Я следил глазами за Франки, который пробежал быстро, братнее письмо, и по временам улыбался и шептал ⁇ Дорогой Луи, добрая матушка. ⁇ Да, понимаю, понимаю. Я все еще находился под влиянием странного сходства между Луцианом и его братом но я теперь примечал в Луи более белизны, и произношение его было гораздо чище. «Ну что?» — спросил я его, подавая ему сигарку. «Не правда ли, ваше семейство очень беспокоится? Но, слава богу, я вижу, что это напрасно». «Нет», — сказал он мне с грустью, — «не совсем. Я не болен, это правда. Но у меня есть горе довольно большое, которое, признаюсь вам, — еще более увеличивается от мысли, что я заставляю страдать с собою и братом. «Луциан мне говорил то же самое, что и вы теперь мне говорите. Но право, чтобы поверить, что рассказ этот истина, а не выдумка ума вашего брата, мне нужно было по крайней мере хоть такое доказательство, какое я имею теперь. Вы убеждены, что дурное расположение духа вашего брата зависело от той печали, которую вы терзались здесь? Убежден совершенно? «Ваш ответ еще более заинтересовывает меня», — отвечал я. «Позвольте мне спросить у вас, не по любопытству, а из участия, прошло ли ваше горе, о котором вы мне сейчас говорили?» «Ах, Боже мой, вы знаете, самая живая скорбь постепенно, со временем слабеет». И если какой-нибудь случай не расстравит раны сердца, она поболит несколько времени, а потом закроется. Однако позвольте мне снова принести вам свою благодарность и просить у вас дозволения приходить иногда к вам и говорить о Сулакара. С большим удовольствием, сказал я. Но почему теперь вы так спешите и не хотите продолжать разговор? Равно приятного для вас и для меня. Вот, кстати, мой человек приготовил завтрак. Сделайте одолжение, оставайтесь со мною, скушайте котлетку и потолкуем на свободе. Я крайне сожалею, но не могу принять вашего предложения. Вчера я получил письмо от министра юстиции. Он просил меня в полдень сегодня в министерство. А согласитесь, что я, незначительный, едва выступающий на поприще адвокат, не могу заставить ждать такую важную особу. «А, вероятно, он призывает вас по делу Орланди с колонна». «Вероятно». Брат пишет, что оно кончено. «В присутствии нотариуса, я могу вам дать по этому делу некоторые сведения, потому что подписывал контракт в качестве свидетеля Орландини. Мой брат пишет и об этом». «Послушайте, теперь до 12 часов остается несколько минут». Я сейчас отправлюсь к министру и передам ему, что брат мой исполнил моё обещание. «Да, и вполне. Милый брат, я знал хорошо, что он исполнит мою просьбу, хотя она не согласна с его чувствами. И вы должны благодарить его, потому что это дело дорого ему стоило». «Мы поговорим об этом после, потому что для меня большое счастье возобновлять в своей памяти образ моего брата, моей матери, снова видеть хоть мысленно родную страну. Скажите, пожалуйста, когда я могу вас найти дома?» «Это довольно трудно теперь. В первые дни после моего приезда я очень редко бываю дома. Но скажите мне, где я могу найти вас?» «Завтра ведь, кажется, праздник середины поста?» «Завтра? Да. Ну, хорошо. Будете ли вы на бале в опере?» «Да и нет. Да, если вы назначите мне там свидание. Нет, если мне не нужно быть на этом бале. «Мне надобно быть там. Я даже обязан туда идти». «А, — сказал я, улыбаясь, — вижу теперь, что вы сказали правду, говоря, что время изглаживает самую сильную скорбь. Я надеюсь, что рана вашего сердца понемногу заживет. Вы ошибаетесь. Я иду отыскивать новую скорбь. В таком случае лучше не ходить. Ах, боже мой, разве мы делаем то, что хотим? И иду туда, против воли. Меня увлекает рок». Я знаю, что гораздо лучше было бы не ходить туда. И однако ж, я все таки иду. Итак, завтра в опере? Да. В котором часу? В половине первого, если вам угодно. Где? В фойе. В час мне назначено свидание под часами. Согласен. Мы пожали друг другу руки, и он ушел было близко к полудню. Всё время после полудня и целый следующий день я провёл в разъездах по своим знакомым. В половине первого я был в назначенном месте. Луи заставил себя ждать несколько времени. Он преследовал в коридорах маску, которая показалась ему знакомой, но маска скрылась в толпе, и он не мог её отыскать. «Я хотел говорить о Корсике», Но Луи был так рассеян, что не мог заниматься серьезным разговором. Его глаза были постоянно устремлены на часы. Вдруг он оставил меня, вскричав. «Ах, вот мой букет фиалок!» И он принялся расталкивать толпу, чтобы достигнуть до женщины, которая держала в руке огромный букет фиалок. Как в Фае, к счастью для прогуливающихся, есть букеты всех родов, то я вскоре сам был атакован букетом камелий, который старался как можно усерднее поздравить меня с счастливым возвращением в Париж. За букетом из камелий следовал букет роз. За букетом роз явился букет гелиотропов. Наконец я был с пятым букетом, когда встретил дюжарье. «Ах, это вы, мой милый друг», — сказал он мне, — «добро пожаловать. И как кстати вы приехали. Мы сегодня ужинаем. Будут такой-то и такой». Он назвал трех или четырех наших общих знакомых. «Я надеюсь, что и вы также не откажетесь». «Тысячу раз вам благодарен», — отвечал я. «Но, несмотря на все желание моё быть у вас, я никак не могу этого сделать, потому что я здесь не один». Мне кажется, что всякая из моих друзей имеет право привести ко мне своего гостя. У меня на столе шесть карафинов с водой. А эти карафины для поддержания свежести букетов. Мой милый, вы ошибаетесь. У меня вовсе нет букетов, и нечего ставить в ваши карафины. Я здесь с другом. Так что ж, ведь вы знаете пословицу. Друзья наших друзей — это молодой человек, вам незнакомый. Тем лучше мы с ним познакомимся. Извольте, я ему предложу. Да, а если он откажется, вы приведите его насильно. Обещаю вам сделать все, что будет в моей силе. А в котором часу вы сядете за стол? В три часа. Но мы будем сидеть за столом часов до шести, следовательно вы еще успеете. Хорошо. Букет незабудок, который, может быть, слышал последние слова нашего разговора, подул руку Д и ушел с ним. Спустя несколько минут я встретил Луи, который по всей вероятности попрощался со своим букетом фиалок. Так как мое домино отличалось приятным умом, то я отправил его интриговать одного из моих друзей, а сам пошел с Луи. «Ну что?» — спросил я у него. «Узнали ли вы то, что хотели знать?» «Да, ведь вы знаете, что в маскараде вообще говорят такие вещи, которые лучше было бы не знать». «Бедный мой друг», — сказал я. «Извините, что я вас так называю, но мне кажется, что я уже с вами знаком с тех пор, «Как знаю вашего брата. Послушайте, вы несчастны. Но что это за несчастье?» «Ах, боже мой, право это не стоит того, чтобы об нем говорить». Я видел, что он хотел сохранить свою тайну и замолчал. Мы прошли два или три раза по комнате, не говоря ни слова. Я довольно равнодушно, потому что никого не ждал. Он постоянно занятый рассматриванием каждого домино которая являлась перед нами. «Послушайте», — сказал я ему, — «знаете ли, что вам придется делать сегодня?» Он вздрогнул, как человек, которого пробудили от сна. «Я?» «Нет». «Что вы говорите?» «Извините». «Я вам предлагаю развлечение, в котором, кажется, вы нуждаетесь». «Какое?» Пойдемте со мной на ужин к одному из моих друзей». «О нет, я буду скучным собеседником». «Совсем нет. Там будут болтать вздор, и это нас немного развеселит». «Притом же я не приглашён. Вы ошибаетесь, вы уже приглашены». «Ваш друг очень учтив, но, клянусь честью, я не могу». В эту минуту мы столкнулись с «Д». Он, кажется, очень сильно был занят своим букетом незабудок, однако ж заметил меня. «Ну что?» — спросил он. «Вы согласны, не правда ли?» «И так в три часа?» «Менее, чем когда-либо согласен, мой милый друг. Я не могу быть у вас сегодня». «Ну, нечего делать». И он ушел. «Кто этот господин?» — спросил у меня Луи. «Вероятно, для того только, чтобы сказать что-нибудь». «Это Дэ». Один из наших друзей, весьма умный малый. Хотя он издатель одного из наших лучших журналов. «Господин Д», — вскричал Луи. «Господин Д! Вы его знаете?» «Конечно. Я с ним знаком два или три года». «Не у него ли вы должны сегодня ужинать?» «У него». «Значит, вы к нему приглашали меня?» «Да». «О, так это другое дело». Я согласен с большим удовольствием. Тем лучше. Может быть, мне не следовало бы туда идти, продолжал с грустной улыбкой Луи. Но вы помните, что я вам сказал третьего дня. Идешь не туда, куда хочешь, а туда, куда судьба ведет. И вот вам доказательство. Я несравненно лучше сделал бы, если б не приходил сюда. В эту минуту мы снова встретились с дюжарье. Мой милый друг, сказал я ему, я переменил намерение. Следовательно вы будете у меня? Буду. Прекрасно. Однако же я должен вас предварить об одном. О чем? Тот, кто будет ужинать с нами сегодня, должен ужинать и послезавтра. Почему так? Это вследствие пари. Заключенного с Шато-Рено». Я чувствовал, что Луи вздрогнул. Я обернулся. И хотя он был бледнее обыкновенного, однако ж лицо его казалось спокойным. «Что это за пари?» — спросил я. «Ах, это слишком длинная история, чтобы ее можно было здесь рассказывать. При том же, если особо, замешанная в это пари, услышит мой рассказ...» то Шато Рено проиграет». «Ну так в три часа?» «В три часа». Мы расстались снова. Проходя мимо часов, я взглянул на стрелку. Было третьего тридцать пять минут. «Знаете ли вы этого Шато Рено?» — спросил у меня Луи, в голосе которого заметно было волнение, несмотря на все старания победить его. «Очень мало». Я с ним только встречался в обществах. Так он не из ваших друзей? Он даже не из знакомых моих. А, тем лучше. Почему так? Так. Но вы знаете его? Немного. Несмотря на неопределенность ответа, мне было нетрудно заметить, что между Франки и Шатурено существовало таинственное отношение в котором главным проводником служит женщина. Тогда по инстинкту я понял, что гораздо лучше было и мне, и моему товарищу разойтись по домам. «Послушайте, — сказал я Луи, — согласны ли вы следовать моему совету?» «Какому? Не лучше ли нам не ходить к дюжарье?» «Отчего? Ведь он нас ждет, или лучше сказать, вы обещали ему привести с собою гости. Так, да это не беда. А что ж такое? Мне просто кажется, что мы гораздо лучше сделаем, если не пойдем. Да скажите, а чего вы вдруг переменили намерение? Не сейчас ли вы настаивали, чтобы я шел к Д и даже хотели вести меня против воли? Мы там встретим шато -Рено. Тем лучше. «Он, говорят, весьма любезен, и для меня будет очень приятно познакомиться с ним покороче». «Ну хорошо, пусть будет так. Пойдемте, если хотите». Мы сошли вниз и взяли пальто. Дэ жил в двух шагах от оперы. Я надеялся, что свежий воздух успокоит несколько встревоженный ум моего товарища и предложил ему идти пешком. Он согласился». У дюжарье я нашел многих из своих друзей, постоянных посетителей оперы и абонентов Адской ложи ВЛВАА. Сверх того здесь еще были, как я и ожидал, два или три размаскированных домино и держали в руках свои букеты, ожидая удобного случая, чтобы поставить их в карафины. Я представил Луи Франки гостям. Не нужно говорить, что его приняли очень ласково. Минут десять спустя явился Д с букетом незабудок, который в то же время размаскировался, что показывало женщину и хорошенькую, и привыкшую к такого рода удовольствиям. Я представил Франки дежарье. «Теперь, — сказал Д, все познакомились, и я требую, чтобы садились за стол». «Все познакомились, но не все еще собрались», — отвечал Дюжарье. «А кого у вас не достает?» «Ах, это правда. Ведь он держал пари?» — спросил В. «Да, а я держу пари об ужине на двенадцать человек, что он не приведет к вам той дамы, которую он обещал привести. «А кто эта строгая дама, за которую держат подобные пари?» спросил букет незабудок я взглянул на Франки. он был спокоен по наружности но бледен как мертвый клянусь честью отвечал Д. я не думаю что была большая неосторожность назвать ее тем более что вы ее не знаете это луи взял за руку дюжарье государь «Да, мой сказала она ему позвольте мне вас спросить об одной милости а какой «Не называйте особой, которая должна прийти с Шато-Рено. Вы знаете, что это замужняя женщина. Да, но ее муж в Смирне, в Индии, в Мексике или бог знает где. Когда муж так далеко, вы знаете, это все равно, как будто его нет. Ее муж возвратится через несколько дней, я его знаю. Это очень милый человек, и мне хотелось бы предохранять его от горя, Слышать, что жена его поступила так неосторожно. Извините меня, сказал Д. Я не знал, что вам эта дама знакома. Я даже не знал, что она замужем. Но так как вы знаете ее, знаете ее мужа, да, я их знаю. В таком случае мы будем чрезвычайно осторожны. Месье и мадам придет или не придет Шаторено? придет ли один или с кем нибудь выиграет ли он или проиграет я прошу вас сохранить все это в тайне обещание было произнесено в один голос не потому что во всех было развито чувство приличия общественного а просто все были голодны и потому спешили сесть за стол благодарю вас сказал франки д протянув ему руку Вы поступили как благородный человек. Перешли в столовую. Каждый занял свое место. Два места оставались незанятыми. Они были назначены для Шаторено Но и той особы, которая должна была прийти с ним. Слуга хотел было снять приборы. Нет, сказал хозяин, оставь. Мы ждем Шаторено Но до четырех часов. После четырех часов ты можешь снять приборы. «Если он не придет до того времени, то проиграет пари». Я не терял из виду Франки. Я видел, что он смотрел на часы. Стрелка показывала четвертого сорок минут. «Верны ли эти часы?» — спросил холодно Луи. «Это до меня не касается», — отвечал с улыбкой Эде. «Это дело шато -Рено. Я нарочно поставил свои часы по его часам. Для того...» чтобы он после не жаловался. «Ах, господа!» — сказал букет незабудок. «Ради бога, так как нам нельзя прямо говорить о Шаторе но и его незнакомке, не будемте говорить о них, потому что мы попадаем в намеки, аллегории и загадки. А это чрезвычайно скучно». «Вы правы, Эсф», — отвечал Д. «Есть столько женщин, о которых можно говорить...» и которые только и желают, чтобы говорили о них. «За здоровье таких женщин!» — сказал Дюжарье. Бокалы начали наполняться шампанским, и у каждого гостя стояла бутылка. Я приметил, что Луи едва коснулся губами до бокала. «Пейте», — сказал я ему, — «вы видите, что он не будет». Еще нет четырех часов», — отвечал он. До четырех часов я делаю себе отсрочку. После я догоню других. Хорошо. Между тем как мы говорили это в полголоса, разговор становился шумнее. По временам Дэ и Луи посматривали на часы. Стрелка продолжала медленно подвигаться, несмотря на нетерпение двух собеседников, не спускавших почти глаз с нее. Пяти минут не доставало до четырех часов. Я взглянул на Луи. За ваше здоровье, сказал я ему. Он взял бокал и с улыбкой поднес к губам. Но он едва отпил половину, как вдруг зазвенел колокольчик. Я думал, что Луи не может больше побледнеть. Я обманулся. Это он, сказал Луи. Да, но может быть, ее нет с ним, отвечал я. «Мы увидим». Звон колокольчика пробудил внимание всех, и молчание, самое глубокое, последовало за шумным разговором. Тогда послышался спор в передней.